бьющееся сердце. Его охватила дрожь, но холод был тут ни при чем. По рукам побежали мурашки. «Ну же, ребята, поторопитесь», — подумал рэн слушая, как монк говорит по спутниковому телефону, судя по всему, решая, как поскорее выбраться отсюда. «Сам думкан будет только рад этому. Еще хорошо бы избавиться от этой штуковины»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 сияющий в сердце хрустального глаза, который, похоже, был виден только ему одному. Перед ним было красноречивое свидетельство того, что опасности подверглось не одно лишь восточное побережье Соединенных Штатов. Угроза нависла над всей планетой. Осознав это, Дункан пришел к единственному твёрдому заключению. Мы обречены.